ЧАСТЬ 30. А вы проверили людей с инициалами CF? А то в Японии принято написание фамилия-имя, в то время как на Западе принят формат имя-фамилия. И Инициалы вполне могут быть записаны в обратном порядке. Конечно, проверила. Таких тоже не оказалось. Могла ли расшифровка Мэника оказаться ошибочной? Нет, точно не могла. Вероятно, требуется расширить круг поиска. Может, стоит рассмотреть кандидатуру третьеклассниц, покинувших команду? Ага. Думаю, что список всех сторожилов команды будет невозможно получить. Думаю, что список всех сторожилов команды будет невозможно получить, даже если обратиться к Хигаситян через Камбору. Хотя, может, и не стоит заходить настолько далеко. Сама по себе необходимость найти некоего человека с инициалами FC притянуто за уши. К тому же это не очень продуктивно. Несмотря на то, что такие инициалы очень редкие, мне кажется, мы ищем совсем не то, что нужно. Мы в самом деле вышли на женский баскетбольный клуб, используя ремешки с инициалами как подсказку, Но разве нет какого-нибудь известного вампира, чье имя подошло бы под эти инициалы? Вампиры, как правило, являются странностями, пришедшими из западной культуры. Как правило, у них есть второе имя, а значит, две буквы для инициалов вампира. Это очень нехарактерно. Вот как. Мне пришлось напречь Маника, или же развлечь, возможно, пропустить пары, которые я бы все равно, скорее всего, пропустил, а никакой подсказки так и не получил. Что ж, Шинабо мне говорила, что такого рода работа – пустая отрата времени. Чтобы совсем не пасть духом, нужно на что-нибудь приключить внимание. Кстати говоря, Гайнсен, похоже, что вы не в духе. Неужели пока меня не было, вы получили плохие вести? Хм, ты заметил? Я хотела притвориться спокойно, чтобы зря не беспокоить Коэмина, но похоже, что все старания всезнающей все знающие сестренки пошли прахом. Мне бы хотелось всегда оставаться для тебя сестренкой, на которую можно положиться. Что вы, что вы, Гайнсен? Вы всегда будете для меня самой надежной зрелой женщиной. «Нет, надёжной и зрелой женщиной я быть не хочу». Однако беспокойство, кое имена, казалось оправданным. Лучше бы я не заглядывала в содержимое ее телефона. «По этой причине я пока что нахожусь в растерянности и не достигла никаких результатов», — сказала гэнсан сан переведя свой взгляд на мумию, лежащую на койке. На владелицу многообещающего мобильного телефона — Кангуми Сагатян. Она лежала неподвижно, одетая в типичную больничную одежду. Этот вид уже был мне знаком, если не сказать, что я уже привык к нему. Человек с кожей, повисшей на костях. Можно даже сказать, что я бы не смог отличить эту от трех предыдущих. Небольшая разница в росте незаметна в лежачем положении, а ее прическа была такой же короткой, как и у многих девушек, занимающихся спортом, так что разница и прям незаметна. А может, у них у всех одинаковая короткая прическа не потому, что они спортсменки, а потому что Камбуру во времена и славы носила такую же? Они все так похожи. Тем не менее, сестренка подобным уже не удивишь». Кто познал всю грязь человеческих взаимоотношений, тот вампиров не боится. И все же, почему вы сказали, что лучше бы не заглядывали? Гаэн-сан, вы же сами хотели получить оттуда как можно больше информации, разве нет? Если честно, я даже не знаю, как ответить. Знаешь, говорят, что ни в коем случае нельзя копаться в телефоне своей второй половинки. И это правда. Если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть на тебя. Что ж там было такого в этом телефоне? По правде говоря, мой интерес от таких слов стал только больше. Я полагаю, что лучше мне в это не лезть, даже не из уважения к личному пространству, а из заботы о собственной психике. Кто знает, может меня вместе с Гайен Сан в конце концов тоже положат в больницу. Особенно если результат нашей работы окажется неудовлетворительным. Что ж, допустим, что этот женский баскетбольный клуб особенный, как взрослый человек я не хочу думать, что подобный вампир является нормой. Ох уж это загадочная клубная деятельность. Я бы сказала, что это больше похоже на издевательство над самими собой. Но ведь такой спортивный фанатизм... Не смог иначе перевести термин «тай кукайкей», если в двух словах, это система, при которой члены спортивных обществ школы и университетов всецело посвящают себя спорту, игнорируя все прочее, включая непосредственно учебу. Причем школой, университетом это скорее поощряется, что делает членов спортивных обществ негласной высшей кастой. Особо ярко проявляется такой подход в американских школах и вузах. Для таких людей существует термин «джок», можете обгуглить это дело. Достаточно часто встречается в спортивных клубах, разве нет? Особенно в сильных клубах. Или в тех, которые некогда были сильными, как в случае с Наэдсо. Хотя, пожалуй, этот нюанс лишь усугубляет спортивный фанатизм. Ммм, я и сама была лидером, когда училась в старшей школе. Но это точно никак не было связано со спортом. Ммм, значит Гансан тоже когда-то была старшеклассницей. Не могла же сестренка с самого рождения быть всезнающей сестренкой, как и зрелой женщиной. Простите, я не это имел в виду. «Просто мне сложно представить вас в образе старшеклассницы». «Кстати, когенуюсон это тоже относится». «Она не похожа ни на гуманитария, ни на технаря, ни на любителей искусств, ни на спортсменку». «Какой она вообще была старшеклассницей?» «А она-то как раз была примерной ученицей». «Не знаю насчет старшей школы, но в университете уж точно». И с той великолепной травицы диплом получила лишь она одна?» «Занятно. Не суди людей по одежке, как говорится». «Плохо дело». Она же совсем не готова к тому, что окажется в колонии старшеклассниц. Как и приедет и сразу попадет в мутные бездонное болото. Несмотря на то, что она довольно мило сокрушается о своем КХе, зрелище прискорбное: Эй, я хочу видеть вас надежную зрелую женщину! Простите, я не могу не озвучить свои мысли. Но Гайн Сан, разве вы не слишком сильно опекаете своего кахя? Вы хоть и назвали ее неконтролируемой, но она ведь исполняет ваше поручение, разве нет? Фактически, в этот раз Гэнсан Сан вызвала какину Исанаж с самого Северного полюса. Будь она настолько неконтролируемой, то по возвращению сразу же взялась бы за уничтожение меня и Шинобу, несмотря ни на какие сертификаты о безвредности и все прочее. Является ли она олицетворением насилия или нет, это всего лишь вопрос средств. И это можно определить по одному разговору с ней, как и полагает рассудительному человеку. И еще кое-что. Если ситуация разрешится успешно то это, вероятно, может послужить доводом для того, чтобы пересмотреть необходимость избавления от Суицид-Мастера. В конце концов, она же стала маленькой девочкой, так что, вероятно, получится признать ее безвредной. Лично я уже давно запутался в этом бездонном балоке старшеклассниц, однако мой босс уже успел рассмотреть и озвучить идею, которую я еще сам не до конца обдумал. Да, на самом деле, когда я услышала, что суицидмастер мастер преодолела барьер Хачикудзитян, эта идея сразу пришла ко мне в голову. Суицид-Мастер не пробивала барьер силой. Она просто оказалась настолько слаба, что барьер на нее не среагировал. Возможно ли это? Учитывая то, что она является создателем и мастером другой легендарной странности, ее нынешнее положение в таком случае кажется жалким, если не сказать прискорбным. Но даже в таком положении она все еще способна пить кровь старшеклассниц, и один лишь факт нахождения ее в этом городе уже, вне всяких сомнений, делает суицид мастера главным подозреваемым. Можно предположить, что причина, по которой она сама обратилась в мумии, заключается не в том, что на нее кто-то напал, а в том, что она достигла предела ослаблений и впала в анабиоз. Получается, что она самостоятельно захоронила себя внутри горы. Ну да, внутри безопасней. с сухим сном, крепким сном, сладким сном вампир. Камен нешате, томен Каменно келкацукида. Отсылка на титул Суицид-мастера. Если это так, что выглядит довольно логично, что она решила вернуться к сотрудникам миграционной службы Хачикудзитян, на обитель которой недавно упала с неба. Хотя вариант с грубой силой тоже не стоит списывать со счетов. В общем и целом, даже если гипотеза о том, что она напала на старшеклассниц, чтобы утолить свой голод, и является на данный момент главной, у нас действует презумпция невиновности. Но если дело дойдет до Кагиной, то про это можно будет забыть. Почему? Какое поразительное упрямство. Она заявила, что даже мне полностью доверяет это беззаботная сестренка. Так почему же она так упорно отстаивает свое мнение насчет кагиной Сан? Потому что существует определенная связь между ней и нашим нынешним делом. Есть одна проблема с суицид-мастером, а одна большая проблема с кагиной. Проблема и большая проблема. Даже если суицид-мастер не виновна, даже если суицид-мастер не принесла никому никакого вреда за последние 600 лет и сможет быть признана безвредной, это все может и не остановить Кагиной. Защита справедливости для нее всегда в приоритете. Но она остается праведная омёдзе, искореняющей ересть, и в этот раз ей может двигать личная вражда. Личная вражда? О, самый справедливый воплоти? Если я допущу ошибку, то в очередной раз буду вынужден отречься от своего ЛКХ. А я этого просто не переношу.